Крестьянство и морской промысел остались в прошлом. Если кто-то из жителей уцелел, назад возвращаться не стал. Сейчас в Межгорье населена лишь область в районе Озерного Четырехугольника, который по центру долины, и есть живые деревни, чуть севернее него. Здесь, возле моря, селится безумие, ведь никто не защитит от набегов демов. Хотя идея поставить поселок возле форта на реке есть.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 Проверить амуницию, чтобы ничто не звякнуло предательски, вещевые мешки оставить в деревне, а то могут помешать спастись бегством в случае неприятностей. Задача скрытого приближения к вероятному противнику затруднялась из-за особенностей здешнего ландшафта. Топоры лесорубов тому виной, или что другое, но деревьев на прибрежных холмах не видно вообще, а кусты, хоть и росли в изобилии, размеры имели удручающие.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 Полоса пляжа не больше полусотни метров в самом широком месте, и считанные шаги в узком. На всем протяжении ее подбирает высокий обрыв. Лишь в одном месте он проточен долиной ручья, и только по ней можно взобраться наверх, без риска свернуть шею. Вот именно там и расположился лагерь вероятного противника. Все, как Люк рассказывал, большая серая палатка, скорее всего, сделанная из паруса —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 Обычно их около 80 рыл, а часто гораздо больше. Грибцы у них тоже рабы? На веслах у них преступники и едемы пойманные. Те, которых на костер не потащили. Что-то не наблюдаю я грибцов. В смысле не наблюдаете? Да как их увидишь при таких делах? Вы только взгляните на посудину. Палуба грибная низко совсем, прорези над самой водой —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 Не иначе, как в прилив дело было и на очень высокой волне. Все, нет у них больше корабля. А раз корабля нет, то и грибцы ни к чему. Матицы должен признать народ не без но понимать должны, что в этих местах держать по другой свору пленных демов и злостных душегубов затея не слишком толковое. Корми их, пои, охраняй. И зачем? Надо будет еще наловят.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 Некоторые пытались вкопать среди камней опорные шесты для навесов или палаток, сооружаемых из парусов. Парочка суетилась у костров, над огнем висели пузатые, закопченные котлы, и ветер, задувающий с моря, доносил пряные ароматы какого-то незнакомого варева. Возле единственной на данный момент поставленной палатки на бочонке расселся субъект Сбежавший со съемочной площадки Где шла работа над фильмом О жизни двора Людовика XIV Хотя солнце уже зашло Этот тип его прекрасно заменял Цверкал, как отполированная золотая монета Завитой парик поблескивающий, будто его бриллиантовой пылью присыпали. Сплошное пышное одеяние, название многих элементов которого я даже под пыткой не скажу, начищены до зеркального блеска вычурные сапожки. А уж кружева в столь безумном количестве, что если перешить их на эротическое белье, можно пару серьезных борделей на год обеспечить. Перед этим закоренелым модником на вытяжку стоял на порядок более скромно разодетый гражданин тощий, как солитер, обитающий в желудочно-кишечном тракте, страдающий дистрофией коровы с унылым лицом, украшенным носом, формой, напоминающей клюв зеленого, а размерами плуг. В руках он держал крошечный серебряный поднос с единственным ярко-красным бокалом. Сидящий на бочонке тип время от времени брал посудину, делал глоток и возвращал на место». При этом он рассеянно наблюдал за процессом перетаскивания грузов, а в нашу сторону ни разу даже не покосился. И вообще на нас никто внимания не обращал. Но поверить в то, что мы вдруг стали невидимыми, я не мог. Уж слишком демонстративно нас не замечали. Все как один куда угодно таращились, но в нашу сторону никто даже головы не поворачивал. Мне это поведение казалось несколько странным. А ещё напрягало, что даже грузчики были одеты, хоть и скромнее восседающего на бочонке, но в том же стиле. Мы, в сравнении с ними, тройка жалких обитателей помойки, угодивших на вечеринку законодателей моды. А я ведь немало сил потратил, добиваясь от портних и ткачих приемлемого результата. Не все разведчики облачены в отличные камуфляжные штаны и куртки. С моей точки зрения, идеальная форма для такого рода войск, но вот с точки зрения матийцев вряд ли. Да у них даже слуга в кружевах с ног до головы, а встречают ведь, как известно, по одежде. Может, таким демонстративным безразличием нам выражают свое презрение? С другой стороны, разве можно себе представить расшитый кружевами камуфляж? Такой, если где и случится увидеть, то на альтернативно ориентированных певцах отечественные эстрады и лишь на концертах, посвященных празднику Победы. А это бывает только раз в год. Так, оставаясь невидимками, мы вошли на территорию лагеря, остановились возле модника, потому как нетрудно догадаться, что он здесь главный. Притормозив от него в нескольких шагах, дружно переглянулись, не зная, что делать дальше в такой забавной ситуации обстановку разрядил попугай. «Добрый вечер! И что мы пьем?» Модник, оставив бокал на поднос, вытащил из недр своего одеяния платок, сказать про который «ослепительно белый» значит сравнить его с грязной половой тряпкой вычерным движением движении матер губы. Пока он этим занимался, тощий поднял с груды мешков длиннополую шляпу, украшенную пучком неестественно пестрых перьев, ради изготовления которого истребили как минимум два стада страусов, подал с поклоном. Командир, поднимаясь, взял это с сомбреро, водрузил на голову, но лишь для того, чтобы тут же его снять и размашисто помахать, от чего поднялся не слабый ветер. При этом он чуть поклонился и, распрямляясь, произнес. — Саят Макуратор Абвелис из рода Картарисов. Прошу простить за то, что приветствую вас, дорогие гости, в таком неподобающем месте. Никоим образом не приспособленным для организации достойной встречи. Даже кресло не могу предложить, из-за чего испытываю один приступ стыда за другим. Оправдания бессмысленны, но на это есть уважительные причины. О коих, безусловно, я вам подробно поведаю. И еще раз простите, но с кем имею честь — Чувствуя себя последним быдлом, я скромно представился. «Дан, а это тук и люк, ну и зеленый. Саед повторил поклон с подметанием шляпы берега и радушно заявил. «Неслыханно рад, что вы соизволили заглянуть к нам в гости. Еще раз прошу простить, но ваша птица невольно наводит на мысль, что вы имеете какое-то отношение к тому самому Дану, который указом вдовствующей королевы матери Артара был назначен правителем здешнего побережья и тех земель, что отстоят к западу. Да, это я. Еще раз простите, просто из-за вашего представления это было не вполне очевидно. Птица птицей, но ведь они не только у стражей имеются. Видел как-то раз одну на ругийском торге, в клетке её продавали. Красивое создание, хотя и до нельзя злобное. Укусила Глонариса за указательный перст. Саед кивнул в сторону слуги, и тот тоже кивнул почти синхронно, ничуть при этом не изменившись в лице, так и смотрел куда-то в одну точку. «Мы вообще-то не в гости», — прямо заявил я, так как не придумал другой линии поведения с этим странным человеком. «Мимо шли по своим делам, увидели ваш лагерь и корабль, решили вот поближе взглянуть». Прошу прощения, если отвлекаю вас от крайне важных занятий, но умоляю хоть немного задержаться. Я непременно должен рассказать вам о своих злоключениях и узнать от вас последние новости. Хоть корабль наш в беде, но команда героическими усилиями спасла часть бочонков с великолепным вином и с моей стороны будет верхом неучтивости вас не угостить. Ну так я смею надеяться на вашу задержку. «Хотя бы для двух трех бокалов». «На такое и круглый дурак согласится!» — выпылил попугай, вертя головой во все стороны. Вероятно, вел подсчеты бочонков. Через минуту я восседал на одном из этих самых бочонков, наблюдая, как на импровизированном столике из товарищей моего стула и нескольких досок Гланарис разливает вино по темно красным бокалам. При этом слушал Саеда. «Признаться, мы вас заметили уже давно. Дозорные донесли, что какие-то люди появились возле лагеря и затем поспешно удалились, чтобы вскоре вернуться с куда большими силами. Меня, признаться, это несколько насторожило. Вы же сами знаете, места здесь неспокойные. Ходят слухи, что недалее как зимой несколько кораблей-демов сюда приходили, и мы заподозрили, что эти темные подбираются, и вот-вот начнется бой». Людей под моей командой немного, и я уж был собирался умереть достойно, не посрамив памяти предков и особенно деда моего, Далдея Саидара Маккуратара Абвелиса из рода Картарисов, который, в свое время, попав в подобную ситуацию, поступил не менее достойно и героически. Но тут у вас, Сердан, заметили зеленого и поняли, что к демам вы никакого отношения не имеете. Птицы стражей если у них и окажется, то лишь заперты в клетке, а не свободно летающие с плеча на плечо». «После этого мне пришлось временно забыть о героической смерти и с нетерпением дожидаться, когда вы уже удосужитесь нас навестить». Приблизительно на третьей минуте знакомства я начал подозревать, что Сает является маньяком, а на пятой подозрение переросло в уверенность. Причем маня у него была не совсем обычной. Он не питал слабости к потрошению девушек, колюще-режущими предметами. Ни о каких сексуальных отклонениях тоже не могло быть и речи. Все куда хуже. Этот матиц больше всего на свете мечтал погибнуть, причем непременно достойно. В его понимании это означало с разбега вылететь в превосходящую по численности толпу врагов, врезать им пару раз, затем схлопотать по голове и рухнуть замертво. Причем непременно при зрителях, которые обязаны во всех деталях запомнить картину, чтобы донести ее до безутешных родных. На острове потом сложат песню о подвиге, возможно, даже не одну, и будут вспоминать об идиоте-суициднике, подтягивая вино у каминов. История Саеда была проста и коротка. Его корабль плыл, плыл, затем заметили галеру демов, гнались, гнались, шторм налетел, потом удар о камни и героическая высадка на переполненный опасностями берег. Но этот рассказ он растянул надолго, допуская множество лишних слов и часто отвлекаясь. К тому же, в какой бы русло ни сворачивал наш разговор, тема героической смерти поднималась на назойливой регулярностью. Из-за этих трусов, не принявших честного боя, нам пришлось сильно отклониться от правильного курса, опасно приблизившись к берегу. Здесь чрезвычайно мало удобных бухт и заливов, а вот коварнейших подводных скал встречается более чем достаточно». Когда днище первый раз ударило о камень, а из трюма послышались душераздирающие крики, я лишь об одном жалел. Неужели приму смерть от морской воды, а не в бою с мечом в руках, как и подобает достойному воину из рода славных картарисов? Кстати, не сочтите за дерзость, но было бы весьма любопытно узнать, откуда у вас этот меч. По рукояти очевидно, что он сработан мастерами моего народа, а на сторону они их ни за что не продадут. Да и к чему тем, кто не знаком с нашей школой фехтования, такое оружие? Уж простите, но требуется утонченность истинного матийца, чтобы такой клинок разил, а не досаду у владельца вызывал. Только наши мастера на это способны. Никоим образом не ставлю под сомнение ваше фехтовальное искусство, но боюсь об заклад, что вы далеко не все знаете про нашу сталь. «Этот меч я взял из оружейной коллекции покойного сэра Флориса». «Вот как!» «А он откуда его взял?» Я повернулся к Туку. «Слышишь, что сэр Саед спрашивает?» «Ну, слышу», — ответил Горбун, «явно чувствую себя не в своей тарелке». «Так отвечай, я ведь понятия не имею, как у сэра Флориса этот меч оказался». Галеру Рудемов на бордаж взяли, а те, видать, перед этим матьйцу за ребра пощипали. При дележе добычи сэру Флорису досталось несколько таких мечей. «Давно это было?» — уточнил Саед. «Точно не помню. Где-то за два года до нашествия на Бакай». «Позвольте высказать предположение, что ваш сэр Флорис является жителем этого острова». «Ну да, так оно и было. Как и я, и многие из нас». Саед чуть скривился, из чего я сделал вывод, что матийцы-бакайцев не слишком жалуют. Взаимно это у них, если вспомнить первую реакцию Тука. «Ну что ж...» «Давайте глотком достойного вина почтим память моих павших земляков». Они, вне всякого сомнения, сумели найти героическую смерть на поле брани. «Очень надеюсь, что у меня в свое время это тоже получится». «Вы, случайно, не в Межгорье плыли?» – спросил я. «Нет, в эти воды мы не заходим. Наши корабли простор любят, а у вас чересчур много опасных островов и скал». Мы были вынуждены здесь оказаться из-за неудачной погони за трусливыми тварями. Я послал письмо к правителю вашего острова. Не знаете, получил он его? Не слышал о таком. А с кем письмо передавали? Да мои люди через купца какого-то, не помню как его звать. Но вроде говорил, что торговать к вам ходят, и с виду честный был. Прошу меня простить, Сердан, но невозможно вообразить честного купца. Кому не приглянись? обязательно скрытая или явная гнильца обнаружится. Вот вы можете себе представить купца, который рискнет жизнью или даже пойдет на подвиг, если речь не будет идти о великой прибыли или хотя бы о спасении личного богатства. Деньги — это грязь. А тот, кто живет грязью, чести не имеет. Не сочтите за пустое любопытство. Но о чем шла речь в вашем послании? Возможно, я чем-то сумею помочь. «Хотя, признаюсь, возможности у меня сейчас не слишком велики». Саэт красновречивым жестом обвел берег. «Если это тайна, тогда, конечно, ничего не говорите». «Да какая там тайна? Межгорье большое, а сил у меня мало. Слышал, у вас флот приличный, воинов достаточно. Думал наладить взаимопомощь. Ваши корабли могли бы заходить на стоянку в мой защищенный порт, который я на реке сейчас сооружаю». Командам отдых, пополнение припасов, воды. А мне удобно, когда возле моего побережья хоть иногда появляются союзники. А то ведь кроме галер демов, никого почти не бывает. Они здесь чувствуют себя хозяевами, а так быть не должно. Это вы верно подметили. Давайте пригубим вино за то, чтобы дэмы лишь в раскаленном аду были хозяевами, как и полагается. «Мы не девки, чтоб пригубливать! Мы просто пьем!» — заметил попугай, алчно заглядывая в мой бокал. — Раз даже птица предлагает выпить, так выпьем. Заодно давайте за героическую смерть для героев, которые когда-нибудь неизбежно загонят темных в их раскаленный ад. И чтобы в рядах этих героев и для нас место нашлось. От таких тостов мурашки по коже побежали. Но пришлось подержать, куда денешься. Первый раз в жизни выпил за смерть к тому же свою — Обычно это за жизнь и здоровье делают, но Саеду подобные вещи неинтересны. Двино неплохое, хоть и не люблю этого дела, но даже мне понятно. Оставив в бокале глоток для захлебывающегося слюной попугая, навязчиво интересуюсь наболевшим. Если не секрет, велик ли флот матийский? Саед хотел было что-то сказать, но осекся. обернулся в сторону моря, Прищурился, будто пытаясь рассмотреть в глубоких сумерках силуэт разбитого Голиота, и, наконец, с печалью произнес: «Один. Теперь один. Не понял?» «Сэр-страж, один полноценный боевой Голиот остался в Матийском флоте». «Мелочь не считаю, ведь для дальних походов она непригодна». Тук, подавившись вином, закашлялся, с трудом выдавив. «Как один?» «Была же целая туча! 10 или 20 не меньше!» «Куда остальные дели?» «Один вы видите перед собой», — Сает указал в сторону моря. «А в конце осени случился кровопролитный великий бой в проливах, где смертью героев полегло немало наших достойных соотечественников. Корабли пошли домой поврежденными, с ослабленными командами, и тут сам ад наслал свирепый шторм, в коем сгинуло от воды немало тех, кто так и не успел достойно погибнуть. Меня миновала чаша сия, и еще три капитана достигли родных берегов. Но два голливота были в столь плачевном состоянии, что легче другие сделать, чем их восстановить. Хотя за ремонт все же взялись. Но когда они вновь окажутся на воде, ничего сказать не могу. Так что, сэр Дан, наш флот сейчас состоит из одного корабля, и двух коллег на берегу. Что-то не так? Видимо, на лице моём отобразились отголоски, множество негативных чувств, бушевавших в душе. Нет. Один корабль — это, конечно, лучше, чем вообще ни одного. Но я в судорожных метаниях, подыскивая союзников, рассчитывал на нечто куда большее. Чем не могут помочь матийцы, если у них всего один корабль, да и тот убогая корыта, не способная догнать галеру демов и практически неуправляемая при серьезном волнении? Да темные даже ради опустошенного межгорья из кадр собрали, что говорить о большем. Нет, силы матийцев просто мизерны. Даже у меня сейчас возможностей больше. Их многовековая война в сочетании с тягой к героическому суициду довела их до полной несостоятельности. «А я ведь так на них надеялся». Высказывать это Саеду, конечно, не стоило, поэтому вел разговор в сторону. «Просто мы не одни. Со мной здесь еще несколько бойцов, и они, наверное, волнуются, вот и беспокоюсь за них. Так давайте я пошлю к ним гонца, чтобы не беспокоились. Лучше пусть люк пойдет. Места тут опасные, гонца вашего они не знают. Мало ли что могут подумать». «Так и поступим. Вы здесь господин и вам решать» хотя в моем лагере просто уважаемый гость, что меня очень печалит. Простите еще раз за крайне скромный прием, вызванный неприятнейшими обстоятельствами. «Пустое», — отмахнулся я. «Вы лучше скажите, что дальше делать собираетесь?» Саеда, похоже, вопрос загнал в тупик. Он некоторое время молчал, затем с горечью произнес: «Мне было приказано пройти через море напрямик по северо-восточной линии». Темные, зная, что у нас мало кораблей, вконец распоясались. Ходят по здешним водам, совершенно не опасаясь нападений. Появление возле их берегов нашего красавца стало бы великим сюрпризом, причем неприятным. Там мы должны были взять на абордаж первое попавшееся судно, коих с грузами много ходит, после чего вернуться тем же путем. Если бы этого не получилось, виду нападения значительных сил врага «Мы бы погибли, не посрамив чести предков». И в том и другом случае мы должны были уяснить, что море им не принадлежит. Пусть знают, что божье правосудие наполняет ветром паруса, несущих смерть кораблей Матийского флота, самой грозной силой этого мира. Но встреча с этой трижды проклятой галерой спутала все планы. «Недобрый час, мы начали погоню. А чем она закончилась, вы увидите сами». Корабль разбит, мы оказались на пустынном берегу, к которому мои соотечественники никогда не приближаются. Да и вообще мало кто рискует здесь появляться. Не считая, конечно, темных. Боюсь, приказ теперь не получится выполнить, а это огромный ущерб для моей чести. С каким бы удовольствием я смыл позор кровью, достойно погибнув на поле брани от рук целой армии врагов. Но, увы. «Даже не знаю, как теперь следует поступить. У меня самая лучшая команда этого мира, но нет судна». Тук что-то пробурчал под нос. Я с трудом расслышал несколько слов, из которых понял, что хвалимую команду тот сравнивает с продуктами жизнедеятельности коренных обитателей свинарника. Саят или не расслышал, или сделал вид, что не расслышал, но продолжил, как ни в чем не бывало». Разве что попытаться добраться до Артара И там послать весть через купцов Или корабль зафрахтовать Чтобы вернуться на родину самостоятельно Но дело это долгое и рискованное Артарцы к нам не слишком хорошо относятся Почему? Давняя склокка из-за пары никому не нужных островов Мой народ ими владеет по праву Даже два замка там выстроил и гавань Защищенную рукотворным молом «Вот Кенгудам и захотелось без труда получить лакомый кусочек, в который вложен чужой труд. Аппетит мы у них отбили, но осадок остался, хотя мы их больше не трогаем, а они не лезут». «Уж простите за неутонченную речь, но после всего случившегося нелегко подбирать благозвучные слова. Я имею лучшую в мире команду, но без корабля не могу выполнить самого простого приказа. Даже самой героической смертью трудно смыть подобное». А ведь у меня была чудная идея. Раз уж цель — поход к южным берегам, то почему бы не размять ноги на суше? Вы только представьте, что может натворить такая славная команда, если высадится, допустим, на Железном мысе? Я понятия не имел, что такое Железный мыс, но, судя по всему, место известное потому, скрывая свое невежество, кивнулся максимально умным видом. А Саед тем временем немного раскрыл тему. Скопище мастерских, в которых день и ночь куется оружие и доспехи для темного войска. Лучшие работники, насильно собранные со всего мира, диковинные печи, в которых, по слухам, за час можно выплавить столько отличного железа, что хватит на целый отряд латников, и при этом нет серьезной охраны. Зачем она там, если никто давно уже не угрожает этому побережью? Одним лихим наскоком можно нанести грандиозные убытки тварям. Разрушить все мастерские и перебить работников. Им долго придется восстанавливать все и среди пленников искать замену. Вот тут я ощутил примерно то, что ощущает рыбак, долгое время вглядывающийся в поплавок и внезапно замечающий, как тот едва заметно вздрагивает. Что-то в словах Саеда очень интересное проглядывает. И вдруг, как это часто бывает с думающими людьми, в одну стройную систему... Сложилась информация, полученная от матийцы и пленных демов, крохи из рассказов бакайцев и собственные размышления, навеянные трудностями моего нынешнего положения. В голове почти мгновенно наметился до крайности авантюрный рискованный замысел. Скажем откровенно, почти безумный или даже без почти. Впрочем, практически все мои нынешние замыслы таковы. «Все от недостатка средств и времени на более взвешенные идеи». «Кстати, я все о себе да о себе, а вот вы молчите. Как здесь дела обстоят? Правда ли, что зимой случилось нашествие демов?» «Так поведайте о былых трудностях». «Потому как мы ничего о происходящем в Межгорье не знаем с тех самых пор, как Кенгуд приказал вычистить долину от жителей и нежити». «Удачно хоть вычистил?» «Еще как». «Его солдаты вырезали практически всех, и теперь я правитель земли без населения». «Совсем без населения?» «Ну, не так, чтобы уж совсем. На данный момент у меня около 3000 подданных, но это примерно в 40 раз меньше того, что было до прихода артарцев. Мы более-менее восстановили Мальрок и несколько мелких замков, кое-как укрепились в центре долины». Но сами понимаете, что с такими силами почти не контролируем остальную территорию. Пытаемся как-то это поправить, но вы тоже должны понимать, народ не рвется сюда переезжать. Погонь донимает. Как ни странно, они почти не слышно. На юге долины полно рейдеров, но они заняты поисками Кирта и нас практически не трогают. Мы, в свою очередь, тоже к ним не лезем. Все из-за той же нехватки сил. «Было два случая одержимости в деревушке, что севернее Мальрока. Там собрались отщепенцы со всей долины. Меня господином они не признают. По сути, кучка стариков и смешных дураков. Безобидные, но приглядывать за ними приходится после случившегося. Наверняка из-за темных обрядов одержимость произошла». Наш епископ говорит так же. «У вас даже свой епископ имеется? Вот уж не думал, что у Межгория столь высокий статус». «Еридианский епископ». «Еретик? И вы его называете своим епископом?» «Вы уж простите, но другого епископа не имеется. И даже священника от официальной церкви нет. Так что он у нас за главного». «Это вы меня простите. Из-за неуемного любопытства постоянно вас перебиваю, что крайне неучтиво». «Ну, расскажите же, пожалуйста, все, что случилось с вами здесь. Обещаю, буду молчать. По крайней мере, постараюсь». «Ну, я буду краток. После указа королевы прибыл сюда с отрядом, состоящим из сильных еретиков Иридиан и бакайцев, по сути, таких же сильных. Здесь мы кое-как собрали уцелевшее население, начали налаживать порядок. Зимой к нам пожаловали демы, оты на шести галерах. Нам пришлось очень туго, но кое-как справились». Продолжаем налаживать хозяйство, иногда посылаем торговые караваны на границу Артара, ведем дела через тамошних купцов. При этом народ сюда заманиваем, а некоторых и просто покупаем. Холопов, например, и девиц, которыми часто торгуют. Но успехи невелики. Мало нас, очень мало. Саед отхлебнул из бокала и задумчиво произнес. «Воистину, вы были правы, когда предупредили о краткости рассказа». «Если не возражаете, я бы хотел узнать несколько подробнее, кое о каких уповянутых вами свершениях. В частности, очень интересно, что заводы к вам пожаловали, и каким образом вы их победили. Непременно расскажу, но позвольте вначале позаботиться о своих людях, а то они так и сидят на темном холме. Так пригласите их сюда!» «Не стоит». Здесь не лучшее место для ночлега. Зато за холмами расположена деревня, где хватает уцелевших домов. Я и вам рекомендую туда перебраться. Берег дикий, воров не водится, груза вашего никто не украдет. Мы бы с радостью, но день выдался трудный, а переход ночью через холмы для моряка дело непростое. Лучше уж света дождаться. Ну, тогда прощаюсь с вами. До завтра.